Глава четырнадцатая. Первые десять секунд я не мог сдвинуться с места. Из меня словно вытащили невидимые штыри. Тело стало ватным, в ногах появилась слабость, я просто стоял и тупо пялился на сидящую в углу девушку. Нет, я ни секунды не жалел, что влез во все это. Девчонку спас, да и дивидендов получу за это немало. Но словами не передать. Какое я испытывал облегчение. Мантия на девушке была порвана в двух местах. На белом, как снег лице, грязные потеки от слез. Обувь на месте, и не видно, чтобы пленницу кто-то пытал. Да и зачем пытки? На шее жрицы чернеет самое поскудное изобретение разработчиков. А шейник... Он блокирует все твои таланты и навыки. При необходимости может срезать характеристики. Ты не можешь пользоваться инвентарем, писать в чат. Не способен брать в руки ничего, кроме того, что позволит взять тот, кто его наделал. Понимаю, что разработчики не думали, что мир сорвется с катушек. Но нахрена было позволять настройку ошейников НПС? Появлялся бы он на шее сам по себе. А так... Местные раньше были заскриптованными программами. А сейчас... До обновления никто не мог находиться в ошейнике больше трех суток земного времени. И не чаще, чем раз в тридцать дней. Сидел бы я в Шанаме без этой дряни на шее. Там стража не выше сотого уровня. Кто бы меня удержал? К слову, раньше, при пересечении границы рудника, ошейник пропадал автоматически. В смысле, можно было сбежать. У меня получалось три раза. А сейчас я смотрю, все не так. Вообще никогда не слышал об ошейниках, которые могут свести с ума. Но вот же уроды, придумали. Ладно, чего стоять. Я приблизился к девушке и аккуратно похлопал ее по щеке. Ноль реакции, она даже не вздрогнула. Тогда я аккуратно приподнял ей подбородок, вытащил из сумки застежку, поднёс ее к такой же застежке на ошейнике. и отпрянул из-за выскочившего системного сообщения. «Внимание! Вероятность успешного действия 21%. В случае неудачи цель умрет». «Сука! Ну да. По идее, ошейник может снять тот, кто в скрытой градации рангов не ниже того, кто его на пленника надел. А мне до да покойные филаты, как до Китая раком. И что делать? Рискнуть?» Я в любом случае ее спасу. Но этот гребаный штраф. Она сейчас моего уровня. И в случае смерти слетит до 160-го. Пары месяцев прокачки. К тому же двадцать 21% на благополучный исход все же есть. Я задумчиво посмотрел на маленький кусочек серебра у себя на ладони. Вздохнул и отрицательно покачал головой. Нет, у меня еще есть. Час пятьдесят. Я успею доставить ее в представительство дома. Там есть кому снять. Вот только как ее туда тащить? Я успел бы и на руках, но это не вариант. Совсем не вариант. Я представил себе грязного бродягу, который тащит по городу хорошо одетую женщину, и усмехнулся. Сколько метров он так пройдет? А ведь я для местных как раз тот самый бродяга. Есть еще вариант – Взять экипаж. На привратной площади стояло целых три. Подогнать к дому и... Нет, возможно, у бродяги и получилось бы затащить в такси хорошо одетую блондинку. Но тут, увы, не Москва. Тут каждая жрица отмечена богиней. И любой возничий при виде такого выхватит оружие и сразу позовет стражу. А сколько времени мне понадобится, чтобы им все объяснить? А имею ли я право во все это впутывать стражу совета? Не, выход один. Нужно как-то привести ее в себя. Но как? Я потряс девушку, легонько ударил ее по щеке. Но тщетно. Гребаная жизнь! Как мне ее разбудить? Я уселся рядом с Тайрой на пол и силой провел ладонями по лицу. Так, если рассуждать логически... Ей нужна защита от ментала. Ошейник сводит ее с ума, а это именно ментал. У всех жриц к двухсотому уровню защита максимальная. Но этого, видимо, недостаточно. Или ошейник снижает этот резист. У меня есть эликсир на плюс пятьдесят к защите от ментала на час. И на плюс пять к максимальной защите на два часа. На филате в основном такие эликсиры и были. «Попытка не пытка?» Я аккуратно притянул девушку к себе и влил ей в рот обе мензурки. «Если это не поможет, то придется действовать радикально. Подгоню к дому экипаж, и если возница не поймет объяснений, грохну его и сам отвезу девчонку на площадь розовых огоньков к представительству дома». Примерно с полминуты не происходило ничего, но наконец ресницы девушки дрогнули. Она сделала глубокий вздох и открыла глаза. «Черт! У нас и так-то радужка красная, а у нее к тому же полопались капилляры. Ублюдки! Хотя, чего уж теперь, все они уже мертвы». «Ты кто?» – прошептала Тайра и попыталась отстраниться, но я придержал ее за плечо. «Все в порядке!» – крепко ее держа, произнес я. «Меня зовут Крис, я всех убил, и ты почти в безопасности. У меня есть ключ от твоего ошейника, но сам я его снять не могу. Мы должны быстро отправиться в представительство твоего дома». Тайра всхлипнула и глядела камеру мутным взглядом. Вырываться уже не пыталась. Надеюсь, поверила. «Где я?» Остановив взгляд на открытой двери, тихо спросила она. Это дом на улице Медников, у северных ворот Лу. -У. Ты была без сознания, и я влил в тебя два эликсира защиты от ментала. Я не могу тебя сам отвезти, первый же патруль остановит. Игроков тут считают изгоями, а ты целая жрица. У нас всего полтора часа, и нужно спешить. Я сбегаю, подгоню к дому экипаж. Мне нужно, чтобы ты сама сказала адрес возницы. Нет. Тайра вцепилась в мой рукав и умоляюще посмотрела в глаза. Не оставляй меня. Хорошо, тогда я тебя донесу. Если окликнет стража, скажи, что устала, и знаешь меня. В общем, сама придумай. Я поднялся, взял девушку на руки и быстро пошел на выход. До привратной площади мы добрались минут за семь. В игре носить женщин на руках – одно удовольствие. Нет, в реале, разумеется, тоже. Но тут они раз в пять легче. А это – несомненный плюс. Всю дорогу Тайра молчала, а я думал, о том, полез бы я спасать ее, постороннюю девчонку, просто так, без наград, только ради того, чтобы спасти. Не знаю и никогда не узнаю, но мне все-таки хочется верить, что да. На площади дорогу нам ожидаемо преградил патруль. «У вас все в порядке, госпожа?» Поинтересовался у Тайры старший патруля, в упор не замечая меня, словно я был для него пустым местом. В этот момент я напрягся. Девчонка десять дней сидела в клетке, и стража может показаться ей более надежной защитой. И что тогда делать? Впрочем, все мои волнения оказались напрасны. Все-таки Тайра тоже когда-то была игроком. «Да спасибо, Сагартлин!» – негромко произнесла она. «Мне стало нехорошо, и друг сейчас отвезет меня домой. Подскажите, где тут свободный экипаж?» Дальше все пошло куда веселее. Солдаты быстро оформили нам повозку, мы сели внутрь. Я кинул извозчику золотой и указал адрес. Возница не произнес ни слова, взял деньги, кивнул и залез на свое место. «Ну а я, наверное, никогда в жизни теперь не забуду ошалело-ошарашенных взглядов патрульных». которыми они смотрели на меня, когда я заносил девушку в экипаж. Ведь, назвав меня другом, Тайра, по сути, заявила, что я являюсь ее любовником. «Держись, скоро все закончится!» Придерживая девушку за плечо, негромко произнес я после того, как возница окликнул ящеров, и повозка тронулась на юг. «Я не знаю, не помню», — Всхлипнула Тайра. «Мысли путаются». «Это хуже наркотика. Они убили наставницу. Это ужасная женщина. Она мертва», — успокоил я девушку, но не был услышан. Тайра снова потеряла сознание. На этот раз окончательно. «Все. Зелья бесполезны. Бафы на ней висят и так. Но хорошо хоть сейчас, а не пятью минутами раньше. Я на всякий случай заглянул в квест, но там все осталось по-прежнему». Времени еще вагон, а значит, прорвемся. Вообще весь колесный транспорт в антруме при движении издает минимум звуков. Хотя, казалось бы, как должны греметь железные колеса по камню? Впрочем, в магическом мире бывает и не такое. до колес покрывают каким-то специальным составом. И... и все. Физики могут катиться со своей наукой в задницу или обратно на землю. а железные телеги на железных колесах. Невзирая ни на что, будут бесшумно ездить по ночным улицам Луу. До площади розовых огоньков мы добрались за 24 минуты. Я поблагодарил возницу, бережно вытащил бесчувственное тело Тайры из экипажа, а потом три раза со всей дури вмазал подошвой сапога по створке квадратных стальных ворот, ведущих на территорию дома клада. Увидев подобную бесцеремонность и, видимо, боясь попасть под раздачу, возница гаркнул на ящеров и стартовал с места, как спортивный болид. Ничего. Чем наглянее себя ведешь, тем скорее они подорвут свои задницы. Не, ну, так, наверное, могли бы долбить в ворота телохранители матери дома, если бы им не открыли по первому требованию. Но плевать! Они там дрыхнут без задних ног, а я тут скачу, как в задницу раненый. Ждать пришлось примерно минуту, когда левая створка открылась, и передо мной во всей красе предстал высокий мужик в кожаной броне с металлическими накладками. Гис Шаврил, старший офицер охраны. Трехсотый уровень и тридцать миллионов ХП. За спиной командира полукругом выстроилась пятерка солдат. «Рожу у всех, не сказать, чтобы добрые». Вернее, поначалу они были настороженные, но при виде меня, красивого... «Да как ты сме...» В следующую секунду схватившийся за оружие и шагнувший вперед сотник заметил, что у меня в руках не моющий пылесос Кирби. Злость на его физиономии сменила оторопь. «И тебе не хворать, Кентум!» Весело улыбнулся я. это ваша пропавшая жрица та что была вместе с погибшей княгиней астрой неории я подошел вложил тайру в руки охреневшего сотника кивнул на девушку и добавил на ней ошейник и с минуты на минуту она потеряет рассудок у меня есть ключ, но снять ошейник я не могу срочно завису до кого то из старших жриц я продемонстрировал гису застежку от ошейника. вложил ее в его огромную лапу и отошел в сторону. Пару секунд мне казалось, что этого бравого вояку сейчас хватит удар. Нашидшаяся жрица, ошейник, обнаглевший чужак. Во всех параллельных вселенных он зарубил бы меня, и за один только удар ногой в створку ворот. Но тут другая ситуация. Они не убьют меня, пока не завершится квест. Это правило раньше было незыблемым. Вот и проверим, как оно работает сейчас. «Венга, бегом за госпожой Атной! Белая ситуация!» Рявкнул опомнившийся сотник. Затем посмотрел на меня и приказал. «Ты зайди внутрь и жди! Быстро!» Я пожал плечами, зашел на территорию представительства, И чтобы чем-то себя занять, стал разглядывать, как у них тут все устроено. Когда еще мне удастся здесь побывать? Собственно, я себе примерно все так и представлял. Небольшой пятиэтажный дворец в готическом стиле. Высокие стрельчатые окна, резные колонны, статуи чудовищ. Не знаю, насколько лично я уже превратился в дроу, но это... Это было прекрасно. Дворец стоял в 50 метрах от ворот и подсвечивался тысячами разноцветных огней. На площади перед входом из резной чаши бил фонтан. Разноцветные струи вытягивались и опадали в такт какой-то неслышной отсюда мелодии. Вдоль ведущей к главному входу дороги росли какие-то местные формы растений, похожие на декоративный кустарник. Тут даже клумбы были с розовыми цветами. Подземье? В задницу то унылое и мрачное подземье. Да, дроу тут стали такими же уродами, как и там, но я лучше буду жить в Антруме. Одно только непонятно, зачем они скрывают такую красоту за глухими заборами? Впрочем, это их личное дело. Ворота сразу закрыли. Отправленный за жрицей солдат уже минут пять как скрылся в дверях. А сам сотник, если кто-то видел физиономию молодого папы, которому на пороге роддома вручили сверток с его первенцем, он поймет, что я имею в виду. Суровый двухметровый мужик превратился в соляной столб и походу забыл, как дышать. На лице благоговение и испуг. На самом деле в антруме женщин не намного меньше, чем мужчин. Где-то на сайте разработчиков выкладывалась информация, что соотношение между мужчинами и женщинами примерно три к четырем. Попавшие сюда игроки еще немного ухудшили эту пропорцию. Но все равно непонятна такая его реакция. Может, все дело в том, что в его руках жрица? От этих мыслей меня оторвал появившийся в дверях солдат. Он махнул рукой и быстро побежал к нам. Сотник очнулся от своих радужных грез и рявкнул на подчиненных. Пара солдат скрылась в караульном помещении, остальные выстроились вдоль стены. Спустя минуту из дверей показалась женщина, одна, без охраны. Но сомневаюсь, что ей вообще могла понадобиться охрана. Старшая дочь дома, высшая жрица Лос, княгиня Адна Каалии. Одна из двадцати пяти заседающих в младшем совете жриц. Снежная королева во плоти. Пятьсот пятьдесятый уровень и три миллиарда хп. В мгновение ока княгиня оказалась рядом с воротами, махнула солдатам, мельком посмотрела на меня и быстро подошла к сотнику. Вблизи она была прекрасна. Рунная мантия жрицы выглядела дорогим вечерним платьем. А передвигалась эта женщина так, словно всю жизнь ходила по подиуму. Княгиня что-то сказала сотнику, забрала ключ из его рук, и все закончилось. Ошейник оказался в руках жрицы, и она коротко скомандовала. «Быстро неси ее на второй этаж к Фаме!» «А этого куда, госпожа?» Сотник кивком указал на меня. «Этого...» Жрица обернулась, с сомнением смирила меня взглядом и приказала. «Этого в подвал!» Я сразу даже не уловил смысл сказанного, но направившаяся в мою сторону пара солдат тут же вывела меня из ступора. «Да сейчас тебе! В подвал!» Оскалился я, отпрыгнул и выхватил из ножен ножи. «Ты хочешь лишить свободы того, кто спас твою младшую сестру? Ну давайте, подходите! Я убью вас столько, сколько смогу, а потом умру!» «Но ты никогда не узнаешь, как умерла Астра Неори. В глазах жрицы что-то мелькнуло, а меня уже понесло. «Ты в курсе, женщина, что я бессмертен?» «Может быть, знаешь, где я живу?» «Я умру, но потом с удовольствием понаблюдаю, как Алиан и Клад будут резать друг другу глотки!» «Я совсем не рисковал!» У нее нет мгновенного контроля на расстоянии. У солдат только рывок. Но там секунда, и я успею разбить бутылку яда на поясе. Да как ты смеешь, мразь!» Солдаты дернулись в мою сторону, но их остановил резкий окрик «Атны!» «Стоять!» Женщина подошла ко мне, остановилась в полуметре и пристально посмотрела мне в глаза. Я ответил ей прямым твердым взглядом. Ростом она была чуть ниже меня, но взгляд... Мне почему-то вспомнились глаза директрисы той школы, где я учился, и разбитый мною стеллаж с химическими реактивами. В тот день я думал, что умру от стыда и осознания собственной никчемности. Наверное, это забавное детское воспоминание и помогло мне сейчас не потупиться. Мы играли в гляделки не больше 15 секунд. когда Атна, наконец, кивнула, развернулась и направилась к входу в здание. «Пойдем, поговорим!» Не оборачиваясь, приказала она. Я обвел взглядом замерших солдат, усмехнулся и направился следом за жрицей. Стыдно признаваться, но за все время игры я ни разу не был даже в баронском-то замке, а тут сразу целый дворец. «Нет, в Москве понятно, по музеям ходил». Но музеи — это музеи. Там люди не живут. Поднявшись по широким мраморным ступеням, мы прошли сквозь высокие деревянные двери. И у меня реально захватило дух. Просторный холл был залит светом трех огромных хрустальных люстр, каскадом свисающих с мозаичного потолка. Пол из черного мрамора, высокие окна, занавешенные тяжелыми драпировками. Огромные квадратные зеркала по обеим сторонам, шесть батальных картин и две черные статуи возле белой мраморной лестницы. Волна восхищения накатила и схлынула. Ее сменила какая-то отстраненная злость. Злость на себя. Так бывает, когда ты впахиваешь сутками на работе, а потом возвращаешься мимо сверкающих витрин в свою убогую, не обставленную однушку. Понимая, что ничего хорошего все равно не сможешь себе купить. Ты хорошо выполняешь свою работу, ты стараешься, но тебе даже стыдно пригласить к себе женщину. А здесь опять чистый лист. Все по новой. В этом мире у меня есть только личная комната. «Иди за мной!» приказала княгиня оторвав меня от невеселых мыслей я кивнул и направился следом за ней к лестнице четыре молоденькие жрицы что стояли и о чем то разговаривали у входа кивнули отне и проводили меня заинтересованными взглядами наверное с таким же интересом лаборанты смотрят на лягушку которую профессор за лапку вытащил из аквариума чтобы как то себя развлечь Я плотоядно оскалился и подмигнул провожающим меня взглядом девушкам. Заинтересованность на их лицах сменили брезгливость и... Удивление? Ну вот, так-то лучше. Поднявшись по лестнице, княгиня сразу повернула направо, провела меня по двум длинным коридорам, устланным коврами, и ввела в небольшую приемную с пустующим столом секретаря и одиноко висящей на стене картиной. «Жди здесь, я позову». Жрица указала мне на одно из трех кожаных кресел и скрылась за высокими дубовыми дверями кабинета. Ждать пришлось минут двадцать. За это время я успел в деталях рассмотреть висящий на стене портрет, с которого на всех вошедших с осуждением во взгляде смотрела какая-то женщина. И уже собирался залезть в меню персонажа, когда дверь наконец распахнулась и меня позвали внутрь. Я осмотрелся два высоких шкафа с книгами небольшой столик с грудой свитков и на стене карта луу наполовину прикрытая занавеской длинный стол с десятком деревянных стульев помимо княгини в кабинете находились еще двое худая жрица с холодными льдистыми глазами и хмурый коротко стриженный воин с квадратным волевым подбородком на правой скуле воина красовался глубокий шрам квинта Иса и «Квинт-Сайд». 420 и 410 уровней, соответственно. Фамилии, должности и количество ХП скрыто. Были они тут раньше или зашли через другую дверь, не знаю. Да и неважно. Все трое сидели полукругом в широких кожаных креслах, прямо напротив входа. Мне, разумеется, стул предложить забыли. Как только я вошел... Восседавшая посередине Атна откинулась на спинку кресла и холодно произнесла «Говори, что ты знаешь о смерти, астры Неории? Услышав вопрос, я состроил постную рожу, демонстративно поискал глазами, где бы сесть, и, разумеется, не нашел. Тогда я пожал плечами, подошел к столу, взял за спинку самый дальний стул и, не торопясь, направился назад. волоча его двумя ножками по полу. Эти твари по-другому не понимают. Мужчина, да еще безродный. Я для них как говорящая крыса. Ничего, квест еще не засчитан, а им нужна информация. Вот и пусть побесятся. Я и непробиваемого майка своей манерой повествования секунд за десять ухитрялся вывести из себя. А уж этих-то уродов. Получилось так, как я и предполагал. Глаза воина полыхнули яростью. Он резко вдохнул, пытаясь что-то сказать. Но княгиня остановила его жестом. «Ты испытываешь мое терпение, безродный?» Холодно поинтересовалась она. «Нет, госпожа». Я отрицательно покачал головой, поставил стул, сел на него и посмотрел княгине в глаза. «Я просто требую к себе уважения». «Уважение нужно заслужить!» Поморщившись, презрительно выплюнул Сайд. «А ты его заслужил, Квинт?» Переведя на него взгляд, спокойно поинтересовался я. «Может быть, это ты нашел пропавшую жрицу и принес ее сюда?» «Молчать!» Негромко скомандовала княгиня, в очередной раз останавливая жестом дернувшегося воина. А затем спокойно поинтересовалась. «Ты удобно сидишь?» В глазах ее что-то мелькнуло. «Ирония? Уважение? Не знаю, но...» «Женщина!» Видимо, поняв, насколько забавно выглядит их препирательство с упертым безродным, она решила сменить тактику и мне подыграть. «Да, госпожа!» — кивнул я. «Ну вот и рассказывай!» В отличие от воина, на лице жрицы, сидящей по правую руку княгини, За всю мою клоунаду ни разу не дрогнул ни единый мускул. Наоборот, в чуть раскосых синих глазах читалось неприкрытое любопытство. Не такое, как у девчонок внизу. Взгляд этой женщины словно выворачивал наизнанку. Точно так смотрели на меня те двое в штатском, что опрашивали нас с ребятами после памятного боя в «Зеленке». На Иссе бежевая мантия менталиста. а сама она, судя по взгляду, из безопасников. Скорее всего, княгиня позвала ее в качестве детектора лжи. Менталистки чувствуют малейшую ложь за километр, и мне нужно очень внимательно следить за своим языком. Для начала я хотел бы обсудить детали. Собравшись с мыслями, начал говорить я. Информация, которой я владею, Позволит остановить надвигающуюся войну между двумя старшими домами. «И что же ты хочешь за это, безродный?» Не дала мне договорить княгиня. «Меня зовут Крис Веном, и я не безродный, я просто из другого мира». «Хорошо», – терпеливо кивнула княгиня. «Чего ты хочешь, Крис Веном?» «Я хотел бы, чтобы старший дом-клад меня усыновил». «Усыновление домом автоматически возводит в дворянский ранг». Произнеся последнюю фразу, я приготовился выдержать очередную волну возмущения, но ее не последовало. «Вопросами усыновления и удочерения ведает мать дома, великая княгиня олеса Кладда». Мгновение помедлив, пояснила Атна. «Со своей стороны я могу пообещать тебе, что наш разговор будет передан ей дословно». Так что меня это вполне устраивает. Покладисто кивнул я, кинул взгляд на странно притихшего воина и продолжил: Чуть больше недели назад я прибыл в Халиму за коричневым мхом. Я убийца, и он мне нужен для приготовления яда. Когда я собирал этот мох, два воина Акри решили меня ограбить, и я их убил. Той же ночью Акри устроили на меня облаву. Я ушел, а они не досчитались еще пятерых. По мере моего рассказа Сайда заметно оживился. В глазах мелькнула ирония. Он перевел взгляд на внимательно слушавшую меня Квинту, сидевшую напротив него. И иронию тут же сменило удивление. Следующей ночью я отправился в дом Квинта Филаты, хозяйки Халимы. Продолжил свой рассказ я. Мне нужно было поговорить по душам с ее другом. Пробравшись в дом, я оказался свидетелем одного интересного разговора, из которого узнал, что Астру Ниори убила Квинта Филата. «Стоп!» Княгиня жестом остановила мой рассказ и, разделяя слова, произнесла. «Ты знаешь, как была убита Астра Ниори?» «Она была убита лезвием тьмы», – пожал плечами я. «Любимым заклинанием матери Корнелии». одна хотела что-то добавить, но так и замерла на полусловие. В глазах княгини на мгновение мелькнула растерянность, но она быстро справилась с собой. Как тогда хозяйка забытой богами дыры смогла сотворить такое чудовищное лезвие? Как она вообще смогла приблизиться на расстояние атаки? Зеркало бело и магический усилитель из черного железа. Пояснил я. Мне рассказать подробно, как именно. нет подожди остановила меня жрица и переведя взгляд на квинту поинтересовалась все ведь так иса мы еще думали почему у заклинания такой остаточный след да неожиданно приятным голосом ответила квинта если бы заполучить зеркало на нем остаются астральные отпечатки последнего применения она посмотрела на меня и поинтересовалась послушай крис Может быть, ты знаешь, где оно сейчас, Выкинула его Филата, или зеркало до сих пор у нее? Оно у меня, ответил я после секундного колебания. Я убил Квинту Филату и забрал зеркало себе. Если нужно, я отдам его вам. А вот, нужно было видеть их медленно вытягивающиеся лица. Зеркало, конечно, жаль, но если оно будет платой за дворянское звание. То пофигу, я из десяток бы таких отдал, мне и личины достаточно. Ты убил Квинтов Филато? нарушил повисшее молчание Сайда и снова посмотрел на Ису. Так и а я в подтверждение своих слов вывел над головой полученное за убийство звание, чем окончательно добил воина. Ничего не понимаю, ошарашенно выдохнул он и откинувшись в кресле. скрестил руки на груди, растерянно глядя себе под ноги. «А в тебе, Крис, и впрямь скрыты многие таланты!» После десятисекундного молчания задумчиво произнесла княгиня. «Только одного не пойму, зачем тебе нужно было ее убивать? Какое тебе до всего этого дело?» «Самое прямое!» Глядя ей в глаза, грустно улыбнулся я. Састрой была младшая жрица из пришлых. Я подумал, что это моя женщина. Несса Клад, она из моего мира, и ее недавно удочерил ваш дом. Я забрал у Филаты карту и отправился из Халима в Лоу. Времени было в обрез, и мне пришлось освобождать пленницу самому. Предъявив найденное у Филаты письмо, я проник в дом. Убил мага и еще какого-то цверга. Дальше вы знаете. «Он еще и цверга убил!» Неожиданно улыбнулся Сайда. «Если этого парня усыновят, я без разговоров готов взять его к себе десятником!» Это было настолько дико и неожиданно видеть улыбающегося местного, да еще и такого ранга, что я на мгновение подвис. А когда до меня дошел смысл его слов, «Блин, неужели получится?» «Это многое объясняет». С одобрением произнесла княгиня и, внимательно глядя мне в глаза, добавила. С усыновлением, думаю, решим. Но все-таки, чего ты хочешь для себя, Крис Веном? Наш дом ценит тех, кто помогает ему. Вот как раз к подобному вопросу я готовился вдумчиво. За квест положен какой-то уникальный навык. Он может быть любой, от умения чуять воду на расстоянии до способности видеть сквозь стены. Однако, когда ты заранее знаешь, что наградой будет уникальный навык, можно попробовать себе подыграть. Вот сейчас и попробуем. Госпожа, когда у меня возникло недопонимание Акри, и они вознамерились меня поймать, и группа пошла по какому-то астральному следу. Недопонимание! Хмыкнул Сайд, но княгиня остановила его жестом и поинтересовалась. «У них ведь была твоя кровь?» «Да», – кивнул я. «Это какая-то магия крови?» «Нет», – отрицательно покачала головой Атна. «Любое живое существо в мире имеет астральное тело, которое связано кровью с телом материальным. Это не магия, так сотворил Создатель». С помощью специального заклинания поиска некоторое время можно видеть астральный след разумного в том случае, когда у тебя есть его кровь. — Некоторое время? — Да, — кивнула княгиня. — Некоторое время с того момента, как эта кровь пролилась. Впрочем, в мире есть существа, которые могут идти по астральному следу сколь угодно долго. Ты же слышал, наверное, о костяных гончих. И что, никакой защиты от них не существует? Нахмурился я. От костяных гончих и им подобных существ защиты нет, покачала головой Атна. А в остальном я тебе помогу. Княгиня поднялась со своего кресла, подошла и положила мне на затылок ладонь. Не двигайся! Приказала она, и я послушно застыл. Пару секунд не происходило ничего. Затем перед глазами вспыхнули фиолетовые огни, а по спине волной пробежали холодные мурашки. Задание. Пленница. Выполнено. Вами получен новый уровень. Текущий уровень. 201. Вам доступна одна единица очков таланта. Классовый бонус. Плюс один к ловкости Плюс один к здоровью Вам доступны три единицы характеристик Вами изучен уникальный навык Астральная маскировка 1 Астральная маскировка 1 Пассивный Возможность обнаружить ваше астральное тело снижена на 10% Ваша кровь теряет связь с вашим астральным телом на 10% быстрее 543 минуты на обнаружение по кровавому следу для 201 уровня. Повышение репутации с домом клада Дроу, состоящие в доме клада относятся к вам с уважением. Да, у меня получилось. И плевать, что всего 10% маскировки. «В этот навык теперь можно вложить еще четыре очка талантов и снизить тем самым возможность обнаружения своего астрального тела наполовину». Я отмахнулся от системных строк, поднялся и склонил перед княгиней голову. «Спасибо, госпожа! Я надеюсь, это не последняя твоя награда, Саргатлин. Уголками губ улыбнулась одна, и глаза ее вновь стали серьезными. А теперь подожди меня в приемной, нам тут нужно кое-что обсудить. Я кивнул, поставил стул на место и направился к двери, думая о том, что сегодня и впрямь удивительный день. Я никогда раньше не видел, как улыбаются настоящие дроу. А сегодня мне уже улыбнулись двое.